По всей видимости, безголовому чудищу трудновато передвигаться по дому, не представляя, куда вообще идти. Да и меня оно особо не видит и не слышит. Правда, из той комнаты, в которой сейчас находилась голова, доносились раздраженные вопли, рычания и просто крики. «Что это вообще такое? Зверь, что ли? Более того, он один? Вроде бы да». Иначе на этот голос давным-давно кто-то да прибежал. И я не говорю о мимо проходящих людях, как там обычно в кино показывают. Мол, проходит мимо добрый самаритянин и спешит на крики о помощи. Ха! И еще раз ха! Если кто-то и услышит эти крики, то, возможно, и поспешит, но не к тебе, а от тебя. Как говорится, кричи громче, чтобы пока тебя жрет монстр, я смог убежать. Неожиданно услышала грохот. Тело врезалось в приоткрытую дверь, после чего со смачным оглушающим звуком рухнуло на пол, задев при этом и ведро. Вот он, идеальный шанс, чтобы наконец-то разобраться с чудищем, ну или просто убежать. Взяв книгу заклинаний в руки, выбежала в коридор. Там меня ждало зрелище неизприятных. Тело монстра пыталось подняться с пола, да вот только мешала мыльная алая лужа под ногами. Сколько бы тело ни разводило руками, сколько бы ни болтыхало ногами, это особо не помогало. Оно поскальзывалось снова, снова и снова, падая все в ту же лужу. «Вот-вот!» — злобно фыркнула я. «Не рой другому яму!» Уже собиралась бежать в сторону лестницы. Как остановило другое. Крики монстра прекратились, после чего оттуда, перекатываясь словно шар и помогая себе длинным серым языком, выползла голова. И чтоб вас она до сих пор была похожа на мою голову. Наши взгляды пересеклись, и голова монстра заулыбалась. Причем так ужасно, что меня даже Усташнивать начала. Мерзость! Только и смогла выдавить из себя, помчавшись к лестнице. Но и тут меня ждал сюрприз. Лестница, к которой я спешила, была на своем месте. Да вот только она вела не на первый этаж, а в черную непроглядную тьму. Причем была намного длиннее той, какой я ее помню. Какого... За спиной раздался тихий скрипучий смех. «Очередные проделки этой злой нечисти. По всей видимости, существо способно как-то влиять на дом. Так просто меня отсюда не выпустят». Обернувшись назад, увидела, как оно все же подобрало свою голову и надела ее обратно на плечи. Правда, затылком вперед, отчего тело еще несколько мгновений с непониманием разводило руками перед собой, но, немного подумав, все же развернула голову как нужно. Я же, наблюдая за этим процессом, испытывала невероятное желание извергнуть содержимое своего желудка. При этом в какой-то момент обхватила ладонями свой рот и поняла, что книги с заклинаниями Уже в руках нет. Она благополучно упала прямо под ноги, при этом раскрылась на весьма интересной странице. Заклинание, чтобы ваш любимый домашний питомец был послушным и спокойным. При этом приписка была, что к нему в конце заклинания обязательно нужно обратиться по имени, и не абы как, а ласково и с нежностью. Даже в такой момент у меня возникла кривая усмешка. О каком питомце речь? Тут нечисть бегает, а не кошечка. Если это и знак свыше, то он мне не подходит. Нужно боевое заклинание или что-то в стиле защиты. Но подумать или хотя бы перевернуть страницу я не смогла. Существо сорвалось с места, вытянуло руки вперед и мчалось по коридору в мою сторону». Вскрикнув, принялась в срочном порядке читать заклинание. Я ни на что не надеялась, но страху было столько, что текст заклинания пролетел быстро, четко и без единой запинки. Но когда в самом конце нужно было добавить имя животного, в голове образовалась пустота. «О чем вы? Какое еще ласковой и с нежностью? Да тут только материться и хочется!» Существо оказалось буквально в шаге от меня, отчего выпалило первое подходящее к домашним питомцам имя — Пушок! При этом нечисть тут же остановилась и замерла на месте с вытянутыми к моей шее руками. И взгляд у монстра был удивленный, как и мой. По всей видимости, он хотел сделать еще шаг, чтобы завершить начатое, но не мог его тело словно сковало в тиски. После чего монстр принялся опускаться на колени, скрючиваясь телом при этом. Сначала были крики и вопли, говорившие о безумной боли, но даже этот звук через несколько секунд стал изменяться и больше напоминал скулеш Одежда на теле исчезла, а вместо нее появилась шерсть. Вместо рук и ног Массивные мохнатые лапы, на спине черные крылья, а также болтается пушистый хвост. Что касается человеческой головы с моим лицом, то теперь там стопроцентная собачья морда, которая с искренним удивлением смотрела на свои лапы и не понимала, что происходит. Серый мех. Ростом пес был чуть ниже моего бедра. Ну а сама по себе внешность — дворняга дворнягой. Вот тебе и пушок. Пес еще как-то пытался крикнуть что-то в мою сторону, но в итоге был слышен лишь один скулеш и собачий лай, отчего он тут же заткнулся. Да и укусить не может, хотя точно пытался. Ринулся мне в ноги, оскалив зубы, но в итоге только носом влажным прикоснулся к голени. Хех. — вырвался у меня злобный смешок. — А вот теперь давай поговорим.